Солнце уже почти скрылось за горизонтом, когда Казима вернулся в своё поместье. «Истощение» — единственное слово, которым можно описать его лицо, но он миновал спальню и прошёл в кабинет, ещё оставалась работа. «Добро пожаловать домой, господин Казима! «Спасибо!» — внутри уже ждал доверенный подчинённый. Приняв от него документы, мэр сел за стол и придал лицу серьёзное выражение. «Докладывайте! Сегодня торжества прошли без происшествий!» Казима сопровождал Фланью весь день, и вся организационная ноша упала на плечи слуг. Видно, всё обошлось. Произошла ссора между стражей и охраной одного из гостей. Вопросы ладили но наши люди на грани. В Мельтас съехались святильнейшие господа. Конечно, городские будут как на иголках. И всё же остановить повозку прямо перед лошадью, я поговорю с начальником стража. Прошу прощения за дерзость, но я думал, что вы уже договорились обо всём заранее. К светским мероприятиям уже все готовы, так что их можно провести и без вас, но... «Что бы мне скажут гости, пропусти я праздник несколько дней к ряду. Я буду завтра на торжествах». «Как вам угодно», — ответил слуга и сменил тему. «Следует ли мне и завтра отправить людей к её высочеству Флани?» «В этом нет необходимости. Вдобавок такое внимание может разозлить принцессу, но за сегодня я уже хорошо разобрался, кто она». «И что вы думаете о её высочестве?» Казима, стих, собирай с мыслями. «Весьма образованная леди. Когда она повзрослеет, ей будет по силам творить добро и чинить зло». Сейчас её высочество похоже на дочь благородной семьи из глуши, однако... Мужчина сделал паузу. В ней определённо что-то есть. Я слышал нечто подобное его высочестве, но, стало быть, это же касается и младшей сестры. Если скажешь, что я слишком много думаю, то не смогу отрезать наверняка. Так или иначе, Мэр наладил хоть какие-то отношения с принцессой. Это успех, но пока ещё недостаточный. Впрочем, были дела и посерьёзней. Как идёт собрание? Весь высший свет затаил дыхание, наблюдая за встречей имперских наследников и Казиму в том числе. Он принимал все возможные меры, дабы быть в курсе событий. Собрание же приступил подчинённый к докладу. «Эх, как же бесит!» — эхом отразился рык от стен. Голос принадлежал старшему наследнику Деметрио. Он находился в своей временной резиденции. «Ваше высочество, молю вас, успокойтесь!» Попытался утихомирить его слуга, дрожа от страха но этим лишь подлило масло в огонь. «Да как ты смеешь!» взорвался Диметрио. «За кого ты меня держишь? Я старший принц из Вальской империи! В моих жилах течёт кровь величайших властителей континента! И ты думаешь, что вправе мне указывать?» «Нет, я бы никогда! Пожалуйста, простите!» Подчинённый низко поклонился. «Мы не продвинулись ни на йоту!» Всё кричал наследник. «Что вчера, что сегодня!» Настала вторая ночь торжества собрания, Но стороны не сделали и шага к согласию. Будь Деметрио способен рассуждать как Уэйн, то предвидел бы такой исход. «Мои тупые братья не знают своего места! Почему они не могут понять, что отказ передачи короны — акт неуважения, караемый смертью?» — речал принц. Деметрио ни разу не усомнился, что однажды взойдёт на трон. Он верил, право повести империю за собой принадлежит только ему. На самом же деле у остальных принцев тоже оно есть. Однако ни один не обладал козырем, способным перевернуть ход игры, поэтому межфракционная борьба ничего бы не решила. Роуэль Мина также хотел разрушить баланс, но вжившись в роли посредника, не показывала ни намёка на симпатию к чьей-либо стороне. «Такими темпами мы ничего не достигнем!» – вопил про себя Диметрио. Они собрали много важных людей и намекнули о скором решении вопроса престола наследия. «Если провалятся, то по стране прокатится страшная волна разочарования». «Никто уже не будет верить в монарши Дом Империи». «Что эти болваны задумали? Эй, ты! Дай мне последние новости!» «Сия минута, вашего сочства!» «Раз они ничего не добились, остаётся только всех уничтожить». Для этого нужна информация, и Деметрио велел своим людям следить за всеми влиятельными вельможами, прибывшими в Мильтос. Нет сомнений, что остальные принцы поступили так же. А в других лагерях изменений не наблюдается. Они с первого же дня стремятся завоевать доверие участников». «Бесполезный тряп. Есть хоть что-то, что можно обернуть в свою пользу!» Слуга замелся, отчаянно вспоминая, чтобы такого предложить. «Это не имеет отношения к собранию, но сообщали, что господин Казимон вестил принцессу Фланию и сопровождал её по городу!» «Что?» Деметрио терпеть не мог ни Казимон ни Мильтос. Изначально город поддерживал его, но потом связался с Западом и стал готовиться к восстанию. Когда же запахло жареным, они скинули всю вину на генерал-губернатора, а после объявили о своём нейтралитете. На время собрания имперских наследников Мильтас надел маску невежества, делая ставки, кто победит. Это логово бесстыдных горожан, напрочь ума, чести и достоинства. Димитрио сам уже отрёкся от них. На званом вечере его все не покидала мысль свернуть Казиму шею. И вот приходит весть, мэр приветливо заигрывает с Натрой. Принц этого не стерпел. Чёрт бы побрал дряхлого старика! Предпочёл маслить Натру вместо меня? Он в конец спятил! Разорался Диметрио, а затем направил свой гнев на Натру. «Будь проклята эта северная дыра! Как они посмели отправить малявку в место, где решается будущее империи? Ни за что не прощу! Мы предложили союз, а они снюхали с Рауэль Миной, а затем с Казима!» Он бросал в стены всё, до чего дотягивался. Принц ненавидел своих братьев, сестру, Натру, Казима, город, всё. Это он должен был стать всепрощающим императором, но великодушие которого слагали бы песни, как они посмели смотреть на него свысока уже жаждал излить на чём-то своё негодование, и тут его озырило. «Мои глупые братья пока ещё не наладили отношения с мелкой принцессой из Натры. Только господин Казима, она уже встала на сторону её высочества Роуэльмины, боюсь, мы не сможем их разделить. Раз так, то те двое не станут вмешиваться!» Принц кривился в улыбке. «Пошли к ней, солдат! Пусть угрожают, если понадобится!» «Простите?» — опишал слуга. «Этого достаточно, чтобы она в слезах отправилась домой!» Продолжал Деметрио чуть взволнованно. «Я уничтожу репутацию Казема или Шурова или минусоюзника. союзника. ха ха блестящая идея, как по мне!» «Ваше высочество, но в Мильтасе собрались лидеры со всего континента. Они все смотрят. Вы ставите своё положение под угрозу. Вот ты и справишь, если что-то случится!» «Но, заткнись!» — рявкнул принц. «Смеешь мне перечить?» Диметрио не станет колебаться». «Как прикажете, я обо всём распоряжусь». В слуге не оставалось ничего, кроме как преклониться с горестным лицом. Тем временем... «Левитианская церковь пришла в движение?» — нахмырил Сауэйн, услышав доклад Ливана. «Её последователей можно найти в любой стране. Точно пока неизвестно, но церковь явно намерена вмешаться в происходящее в Мельтесе. Я полагал, они начнут только с приходом лета». Прошлой весной Коваринский король и один из иерархов были убиты в самый разгар консистория в своей же стране. На Западе, в сердце учения Леветии, вспыхнула паника. Уэйн, как и прочие государи, посчитал, что церковь не станет действовать, пока всё не уляжется. Рассчитывая на невмешательство, империя спешно созвала собрание, но, вопреки всем ожиданиям, леветианские последователи зашевелились. Отправить письмо с просьбой немедленно вернуться домой. И тем не менее, едва ли церковь предпримет серьёзные шаги. «Боюсь об заклад, скоро в город прибудет ещё одна делегация». Если на кону звон монет, Мильтис примет посланников из Запада. А раз Запад действует, значит, он уже знает, как обернуть собрание в свою пользу. У него есть чёткая цель. Но какой шаг сделает церковь, если на их пути встанет Флания? Поступятся ли они своими интересами? Что ж, я знаю, как поступить. Обычно людям неведомо, что способно завладеть их сердцем. Радость с лёгкостью тоской. Стоит только чему-то неожиданному задеть не ту струну в душе. Человек собственное сердце порой понять не в силах, а уж чужое и подавно. И сейчас нечто похожее не давало покоя Ниним. «Что мне делать?» Прямо перед ней на стуле сидела Флания. Обе находились в здании городской ассамблеи. С тех пор, как Казиму показала нижнюю палату, принцесса приходила сюда каждый день. На вопрос «Зачем?» девочка отвечала «Чтобы понаблюдать». «Разве это не захватывающе?» спрашивала Флания Ниним. Она была без ума от парламента Её восторг поразил даже слугу. Сама принцесса не находила свою инициативу опрометчивой, ведь официальная честь торжеств уже закончилась, к тому же это интересовало девочку. Нет, ничего лучше, чем наблюдать за политическими процессами в другой стране. Флания своей несколько наивной очаровательностью завоевала сердца участников ассамблеи. По крайней мере, то, как она внимательно слушала, не прерывая заседание, принесло приятное облегчение в пушущий жаром зал. Не ним же беспокоила именно её сосредоточенность. «Она снова за своё». «Да, вижу». Нинима на смотрели за Фланей, а она, в свою очередь, впилась взглядом в человека на сцене. Девчушка до того жадно пожрала его глазами, что напомянуло статую, нежели человека, буквально каждый жест таратора отпечатывался в памяти принцессы. Невероятная концентрация. Ниним ни разу не видела Фланию в таком свете. На родине она была умной, жизнерадостной, но обычной девочкой. Многое помогало принцессе расти над собой. Присутствие на званом вечере, стойкость перед страхами и неудачами, мысли о собственных амбициях, знакомство с идеей политического собрания простых горожан. «Мы так все и оставим?» – подал голос Нанеки. «Меня это тревожит, но давай пока просто понаблюдаем. Не хочу мешать ей идти вперёд, но будет чудить, заберём домой. Если понадобится силой. Разумно, не находишь?» «Разумно». Нанеки скрылся в тенях и исчез. Галянов на профиль Флании, Ниню вздохнула. Всё-таки она сестра Уэйна. Как новые знания повлияют на неё? Надежды и страхи не отпускали сердца девушки.